4 25 октября 1843 года 6 дней до Самайна Винчестер, Англия. Прошло несколько недель. Осень в Винчестере окончательно вступила в свои права. В Академии полным ходом шел новый курс. Каждый день о был заполнен магическими практиками, занятиями, а еще взглядами. Взгляды подстерегали ее повсюду, и не все они были любопытными. Нельзя было сказать, что абсолютно все чувствительные презирали Овидию, но такие же серые, как она, явно были задеты. Авидия была единственной, кто отказался демонстрировать свою силу перед всеми, что не могло оставить ее соплеменниц равнодушными. Лучшим решением, которое нашла для себя Авидия в этой ситуации, было просто игнорировать повышенный интерес к себе. Просто не замечать его. К тому же ее грели слова Марианы Вуд-Бресс, произнесённые на праздники равноденствия. Она сказала тогда, что Ноам Клирхард отложил последний год обучения на более позднее время, чтобы отправиться с отцом на континент и помогать ему в семейном деле. Отсутствие Ноама радовало Овидию. Рана на ее сердце была свежа и плохо рубцевалась со временем. С первого дня возвращения в академию Овидия сосредоточилась на рутине. Позаниматься утром, вернуться домой с Шарлоттой, дождаться, когда отец вернется из типографии, которой управлял, попить вместе чаю, а потом до ужина уроки на завтра. В последнюю неделю к этому расписанию прибавилась еще и подготовка речи. Дело шло медленно. Авидия внимательно подбирала фразы, набрасывала идеи, через несколько дней меняла их на другие, но все равно оставалась недовольна. Трудно найти нужные слова, когда знаешь, что спрос с тебя будет выше, чем с других чувствительных. Понимая, что не справляется сама, Авидия попросила о встрече лидера общества, мистера Мурхила, который выдвинул ее и, возможно, мог бы помочь ей определиться с темой. В тот октябрьский день все печи в доме Уинтерсонов были растоплены. На кухне пахло тыквой и специями, они с и трудились над пирогом, который должны были отвести Мурхилам в качестве благодарности возясь с кремом и украшениями, а видя постоянно возвращалась мыслями к разговору с отцом. Четырьмя днями ранее. Это твой шанс, говорил отец, шанс доказать, что серые ведьмы больше, чем просто полукровки. Они сидели в гостиной у камина. Жанетта уже отдыхала у себя а отец и дочь, которые день подряд засиживались у камина допоздна и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Они слушали треск древесины, ощущали, как тепло от огня бежит по жилам, пробираясь до самых костей. «Честно говоря, я не очень этому рада», — отвечала Авидия, делая глоток из чашки с теплым молоком. «Не понимаю, почему я должна это доказывать. Я, а не кто-то другой». «Если они выбрали тебя, значит, у них есть на это веская причина», — возражал отец. Авидия взглянула на него. Он спокойно сидел с полузакрытыми глазами в кресле. «Пап, скажи честно, ты имел к этому какое-то отношение?» — спросила Овидия и выдохнула с облегчением от того, что смогла, наконец, задать этот неудобный, так много времени мучивший ее вопрос. Теодор Уинтерсон открыл глаза, внимательно посмотрел на дочь, после чего громко рассмеялся. а Авидия с выжидающим видом приподняла брось: «Если бы это было так, я бы сразу тебе сказал. Честно. Но нет, я не имею к этому никакого отношения. Хотя, не скрою, видеть гнев на некоторых лицах мне было очень приятно. Теперь понятно, в кого я такая «не такая». Хмыкнула Авидия, делая еще один глоток молока. Теодор улыбнулся и с гордостью посмотрел на дочь. Этот взгляд всегда заставлял девушку нервничать. «Боюсь, теперь напряжение усилится еще больше». «Какое напряжение?» Несколько минут Теодор молчал, явно сомневаясь, стоит ли отвечать на этот вопрос. С другой стороны, было глупо скрывать такое от уже взрослого двадцатилетнего человека. Понимаешь, милая, общество, оно сильно изменилось за последнее время. Ужесточилось отношение не только к дезертирам, даже к серым. Все, что не соответствует идеалам тех, кем управляют только их собственные страхи и переживания, глубоко осуждаются. Но я чувствую, что Элия — это тот лидер, которого мы искали долгое время. И то, что он выбрал тебя, успокаивает мое старое сердце. Для меня это обнадеживающий выбор. Может быть, как раз благодаря тебе общество станет, наконец, таким, каким оно должно быть? Речь отца тронула видео. Она взяла его за руку и, крепко сжав, принялась в упор смотреть на огонь в камине, который будто от одного ее взгляда разгорался сильнее. Настоящее время Было четыре пополудни, когда Авидия вышла из дома и направилась в дом Мурхилов. Она шла по улице Винчестера к югу, наблюдая за солнцем, которое медленно садилось на горизонте, и думала о том, что довольно сильно нервничает перед походом в дом лидера. Но мысль о том, что она была избранной, а значит, заслуживала особого отношения, по крайней мере, она пыталась убедить себя в этом, немного успокаивала ее. Тени тем временем и не думали успокаиваться. И чем ближе она подходила к дому Мурхилов, тем сильнее ощущала копошение темных сестер внутри себя. «Сестра, сестра, послушай нас!» Прежде чем ответить, Авидия огляделась. Нужно было убедиться, что рядом никого нет. К счастью, улицы были почти пустыми, а те люди, которых она видела, находились слишком далеко, чтобы услышать ее. «Я прошу вас, пожалуйста, успокойтесь. Сейчас не время устраивать спектакли». Но Фести не унималась. «Сестра, сестра!» — настойчиво шептала она. Авидия продолжала идти вперед изо всех сил, пытаясь сохранить самообладание. Разреши нам исследовать жилище Мурхилов, когда мы прибудем на место, сестра. Ни за что! Авидия резко остановилась, отчего пара локонов выбились из ее безупречной прически и упали на лицо. Я приказываю вам слышите: следующие несколько часов, пока мы не вернемся домой, вы должны оставаться на месте. «Никаких выходок, никаких игр, это понятно?» «Да, да, да, да», — услышала она шепот Фести и Вейн, и ворчание Альбион откуда-то из самой глубины себя. «Ну вот и оставайтесь на месте. Эта встреча очень важна для меня». Едва произнеся эти слова, а видя, почувствовала, как тени скользнули в укромный уголочек внутри неё, где проводили время, когда не были заняты своим основным делом, попытками везде и всюду защитить ее. Дойдя до конца улицы, Овидия повернула налево. Здесь начинался другой квартал, сильно отличавшийся от того, откуда она пришла. Дома тут были сказочно красивыми, полисадники изящными, а улицы чистыми и ухоженными. Дом Мурхилов располагался в самом конце квартала и был самым большим, самым пышным садом. Элия считался одним из тех нечувствительных, про которых говорят «отличный делец». Он владел одной из самых крупных в мире фабрик, и состояние его, которое он хранил за границей, увеличивалось каждым годом. Авидия была уже в нескольких метрах от главного входа, когда заметила, как оттуда кто-то вышел. Серая ведьма замедлила ход, чтобы получше рассмотреть гостя, и резко остановилась, так что подкосился каблук. Привычным движением надевая шляпу, которая делала его тонкие черты еще более аристократичными, из дома Мурхилов выходил Ноам Клирхард. Авидия не знала, что делать — Прятаться было некогда и некуда. Так она и стояла, растерянная, наблюдая, как Ноам и Элия пожимают друг другу руки, и как Ноам спускается по ступенькам вниз. Стояла и ничего не делала, пока не встретилась с Клирхартом лицом к лицу. Авидия вежливо кивнула. «Добрый день», — сказала она. «Добрый день, мисс Уинтерсон». Без всякого выражения ответил Ноам и многозначительно взглянул в ее лицо. Овидия глубоко вздохнула, чувствуя, как ощутимо зашевелились тени. Она смотрела на Ноама, ей казалось, это длилось бы вечно, если бы не Элия. «Овидия Уинтерсон!» — воскликнул он, и невидимая нить, соединявшая взгляды Ноама и Овидия, оборвалась. Пунктуальный, как всегда» большое спасибо что пришли спасибо что пригласили мистер мурхил ответила серая ведьма и с почтением склонила голову мистер клерхард был проездом в наших краях спасибо что зашли поздороваться но рад встрече. — а теперь с вашего позволения я покину вас меня ждут дела мисс уинтерсон приятно было увидеться с вами а кивнула посмотрела на Ноама чуть более долгим взглядом, чем это полагалось по этикету, и следуя за Элией, прошла в дом. Ноам же направился по улице прочь от дома Мурхилов, а Видея поднималась по лестнице, придерживая свои длинные юбки и не оглядывалась назад. Но если бы она оглянулась, она бы заметила, что Ноам остановился и посмотрел ей вслед. Дом Мурхилов оказался гораздо скромнее, чем она себе его представляла. Зная, какой богатой была эта семья, девушка ожидала увидеть большие залы, полные картин, статуи, слуг, бегающих взад вперед, выполняя поручения. Но ничего подобного она не увидела. У Мурхилов было тепло и уютно. Из комнаты в конце коридора слышались голоса. Пока серая ведьма осматривалась, из боковой двери вышла горничная. Приняв пальто и перчатки, она взглянула на корзину, которую Авидия принесла с собой. Взгляд служанки, ожидавшей распоряжений, заставил Элию заметить груз, который принесла с собой юная гостья. «А вы, я смотрю, не с пустыми руками к нам», — сказал он, улыбаясь одними глазами, и теплый голубой свет от них пронзил Авидию насквозь. Мы с моей помощницей Жанеттой испекли тыквенный пирог, чтобы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали мне. Честно говоря, я давно не занималась выпечкой. Надеюсь, что получилось съедобно. «Вам не стоило так беспокоиться, милая», послышался женский голос за спиной Элии, и Овидия заметила Натали, его супругу. Миссис Мурхилл была одета в зелёное под цвет глаз платье. Авидия улыбнулась хозяйке дома, и та сама взяла из ее рук корзину. «Милости просим, пока дети делают уроки, проходите, пожалуйста, в гостиную». Илья широко улыбнулась жене и жестом показал гостье, куда идти. Авидия, слегка кивнув, направилась в конец коридора, где располагалась гостиная. Это была самая большая комната в доме. На потолке красовались две большие люстры с десятком свечей в каждой. Кроме них, еще несколько светильников и светильничков располагались в разных уголках гостиной, отбрасывая приятный свет. Еще там было два больших окна, которые выходили в сад, и деревянная дверь, скорее всего, тоже с выходом на улицу. Фортепиано в правом углу комнаты. На нем покоились виолончели две скрипки и три дивана перед камином в левом углу. Перед диванами стоял столик, накрытый к чаю. Кроме чайных приборов, на нем лежали несколько тетрадей, чернильницы и перо. Натали предложила Авидии место на левом диванчике, рядом с мистером Морхиллом, который сел посередине, и вышла из гостиной отдавать слугам какие-то распоряжения. «Благодарю вас за визит, миссис Уинтерсон», — начал Элия. «О, пожалуйста, называйте меня просто Овидией, так я буду чувствовать себя гораздо комфортнее», — попросила серая ведьма. «Договорились, дорогая?» — улыбнулся мистер Мурхил. «Вы нервничаете?» «Отрицать это означало бы солгать, а ложь — это то, чего в нашей семье всеми силами стараются избегать». «Мудрые слова!» Илья наклонился, взял чашку с чаем и сделал большой глоток. Служанка, помогавшая серой ведьме у входа, подошла к столику, поставила на него блюдо с уже разрезанным пирогом Овидии и подлила в чашку девушки чаю. «Немного молока, мисс? Чуточку спасибо, и, если можно, капельку меда. Служанка кивнула, и Овидия подумала, как сильно она отличается от ее Жанетты. Местная была куда более отстраненной. «Буду говорить с тобой откровенно, Овидия». У нас были и другие кандидаты в этом году. Но я был уверен, и госпожа Алазна поддержала меня в этом, что ты подходишь нам больше всех. Лидер Алазна тоже была за меня, удивилась Авидия. Уж от кого а от представительницы провидцев она совсем не ожидала поддержки, тем более от самой Алазны о могучем характере, которой было наслышана. За тебя были только мы двое. Но в конце концов Галус, Элеонора и Бенджамин приняли нашу позицию. Я удивлена, что Бенджамин был против того, чтобы я произносила речь. Он ведь из серых, как и я. Чувствуя, как прибавляется в ней уверенности, проговорила Авидия и сделала глоток чая. «Здесь ничего личного», — быстро ответила Илия. «Просто ему хотелось, чтобы с речью выступил кто-то из его старшекурсников» кто-то с большим опытом. Но я сказала, что именно ты сможешь произнести такую речь, которая запомнится надолго, несмотря на то, что до окончания твоей учебы и до того, как ты начнешь трудиться вместе с нечувствительными или выйдешь замуж, остается еще два года. В обществе нечувствительных загородный дом, в котором обучались чувствительные, считался просто престижной академией для высшего класса. Тем более, что выходили из нее с навыками и знаниями вполне прикладными, не только магическими. Это давало возможность чувствительным найти себе работу среди обычных людей. И если учесть, что учителя, которые были чувствительными, обучали всему на практике, это было вполне реально. Академия взращивала профессионалов во всем. Да, большинство девушек сразу после обучения выходили замуж, но были и исключения, и Овидии очень хотелось попасть в число таких особенных выпускниц, чья активная жизнь не заканчивается в 21 год и не ограничивается только семьей и домом. По крайней мере, сейчас, в свои 19, она не представляла себя замужней и уж тем более не видела себя в роли матери. «Какой характер вы бы рекомендовали придать моей речи, мистер Мурхил? спросила Авидия. «Обычно мы предоставляем избранному чувствительному определенную свободу. Но этот год будет особенным. В этом году мы отмечаем триста лет со дня создания общества. Три столетия прошло с тех пор, как Августа Уинтерборн отдала свой исторический приказ. Поэтому я бы советовал делать упор на наше происхождение, наши корни, на природу разных представителей, включая тех, которых уже нет с нами, и на то, что нас объединяет. Авидия кивнула и подумала о дезертирах. Несмотря на внутренние сложности, нас по-прежнему очень многое объединяет. Прежде всего, это общий и уникальный дар. Ты согласна со мной? Разумеется. «Мы приготовили бумагу и письменные принадлежности, если вдруг тебе захочется зафиксировать какую-то мысль или идею», сказал Элия и протянул Авиде и большую книгу. «А это, чтобы было удобнее писать. Можешь положить на нее бумагу во время письма». «Не беспокойтесь, сэр. Элия. Просто Элия». «Хорошо, Элия. Я запишу тезисы, чтобы не забыть» сказала Авидия, обмакивая перо в чернильницу. «Сосредоточиться на происхождении и корнях, поговорить о том, что нас объединяет, начать речь с... Стоит ли упоминать дезертиров, или лучше не говорить об этом?» спросила она, поднимая взгляд. «Мое личное мнение стоит», ответил Элия, отхлебнув чай и поставив чашку на место. Я всегда считал дезертиров носителями особого зрения, отличного от зрения остальных членов общества. И если они и представляют какую-то опасность, то вовсе не по этой причине. Изначально Августа разрешала чувствительным, желающим быть частью общества, поддерживать связи с близкими. Но потом контакты между двумя мирами стали запрещены. Авидия прекрасно знала, о чем говорит Элия. Это было правило номер пять, самое последнее из всех. Если кто-то пожелает покинуть общество по собственной воле, он сможет это сделать лишь при условии полного прекращения контактов с семьей и друзьями, которые все еще являются его частью. Добровольный выход из общества считается дезертирством, гласило правило. Я никогда не встречалась с дезертирами вживую сказала Авидия, ставя перо в подставку. Но я уверена, что многие из тех, кто вышел из игры, хотели бы поддерживать связь с близкими. Я рад, что ты это понимаешь. Это еще раз убеждает меня в том, что я принял правильное решение, когда выдвинул твою кандидатуру. С этими словами Элия придвинулся к серой ведьме чуть поближе, и девушка почувствовала себя вдруг невероятно спокойно. И хотя они продолжали сидеть на разных диванах, они будто вступали на одну территорию. Территорию взаимопонимания и полноценного обмена мнениями. «И если говорить на чистоту, то для будущих поколений я хотел бы...» Снова начал говорить Элия, но Авидия прервала его. «Хотели бы изменить правило номер пять?» Лидер промолчал несколько мгновений, но, заметив выражение лица Овидии, которая, казалось, сама испугалась своей дерзости, ответил. «Да. Я целиком и полностью поддерживаю вас в вашем смелом решении», — сказала Авидия. но все всё-таки до конца не понимаю, почему именно я». «Возможно, то, что я скажу, тебя не удивит. Возможно, заставит волноваться, но правда на то и правда». Она иногда ранит просто потому, это то, что мы не можем изменить. Авидия глубоко вздохнула и наклонила голову. Именно таких слов она и ожидала от лидера общества. «Ты другая, Авидия. Это неплохо и нехорошо, это факт. Силы Бенджамина наследуют силам его чувствительной матери, хотя и представляют собой интересную вариацию. С тобой же ситуация совсем иная». «Именно поэтому несколько лет назад мы начали проводить с тобой практические занятия, чтобы понять, пробудились ли твои силы и какими они будут». Тени внутри Авидии зашевелились, но серой ведьме удалось усилием воли приструнить их. «Понимаю. Да, эти практики подтвердили, что я не такая, как мой отец», проговорила Авидия как можно более спокойным тоном, как будто речь шла не о ней, а о ком-то постороннем. Во мне нет силы солнца, но, кто знает, вдруг через несколько месяцев выяснится, что я ведьма земли или ведьма ночи. При упоминании своей касты Элия улыбнулся. «Конечно, все может быть, но даже в этом случае ты все равно останешься серой». «Я осознаю, что я полукровка, и что силы таких магов проявляются иногда весьма неожиданным образом. Мне нравится твоя трезвость по отношению к себе. Трезвость и готовность к неожиданностям». Или я откусил кусок пирога и застонал от удовольствия. «Это очень вкусно, видео. Передай благодарность своей помощнице. Обязательно». «Значит, ты до сих пор ничего толком не знаешь о своих силах?» Овидия покачала головой. «Я понимаю. Мой совет — не мучай себя. Не думай об этом слишком много. Твои силы проявятся тогда, когда ты меньше всего этого будешь ждать». «Уж мне ли не знать?» — подумала Овидия, вспоминая день, когда перед ней явилась Фесте. «А как насчет ваших детей?» спросила серая ведьма, переводя тему. «Они пошли в маму или папу?» Элия рассмеялся. Это был тот особый смех, которым смеются родители, когда речь заходит об их детях. «Старший, Генри, пошел в маму, ведьму земли», сказал Элия, и Овидия, воспользовавшись паузой, сделала глоток чая. А вот младшая Доротея, она нас удивила, Авидия приподняла левую бровь, изображая любопытство. «В каком смысле?» «Она, видимо, провидится. Первая в семье». Теперь на лице Овидии отразилось искреннее удивление. Она никогда не слышала, чтобы дети чувствительных обладали силой, отличной от силы родителей. И то, что Доротея не унаследовала ни силу своей матери Натали, ведьмы Земли, ни силу отца, представителя ночных, было действительно из ряда вон выходящим». «Это уникальный дар», — проговорила Авидия. Элия кивнул. «Уникальный и необычный. Как давно вы узнали об этом?» «Несколько недель назад. В день, когда ей исполнилось двенадцать. Мы очень рады, что она такая, хотя и понимаем, что в дальнейшем может быть непросто». «Мы уже назначили встречу Алазна, которая будет учить ее контролировать свои мысли, и обязательно позовем юного Клинхарта, чтобы ассистировать нам. Он ведь тоже провидец». Известие о том, какая миссия ожидает Ноама, поразило Авидию еще больше, чем новость о необычном даре младшей дочери лидера. «И поэтому он приходил к вам сегодня?» «Вовсе нет» ответил Илья со спокойной улыбкой. Но он действительно оказался здесь случайно. Но я успел воспользоваться возможностью, чтобы сообщить ему о неожиданном даре нашей Доротеи, и он с радостью согласился помочь. Он хороший парень. Авидия заставила себя улыбнуться, пытаясь не обращать внимания на осиновый кол, который пронзил ее грудь насквозь. «Я хотел бы сказать одну вещь, но боюсь ранить тебя», — проговорил Элия, сцепляя руки в замок у себя на коленях. Авидия наклонилась вперед и аккуратно положила бумагу с записями рядом со своей чашкой. «Я вся внимание...» «Я хотел сказать, что мы с женой абсолютно уверены, что Минерва была необыкновенной женщиной». Авидия замерла, сердце бешено колотилось, — Тени внутри настороженно зашевелились. Самой беспокойной была Альбион. Она всегда давала о себе знать, когда мысли о виде обращались к маме. «Спасибо, Элия. Она действительно была такой. Могу ли я сделать для тебя что-то еще? Возможно, твоим родным нужна какая-то помощь? У меня не осталось почти никого. Мама была сиротой». Ответила Овидия, складывая на коленях дрожащие руки. «Бабушка и дедушка погибли в результате несчастного случая. Ей тогда едва исполнилось десять». Ей вдруг захотелось рассказать о маме что-нибудь еще, и она добавила. «Когда мама стала совершеннолетней, то начала работать продавцом одежды в одном из самых известных магазинов в Оксфорде. Там она встретила моего отца. Остальное вы знаете». Авидия смотрела на огонь в камине, слушая, как потрескивают поленья, и только бой часов в гостиной напомнил ей, что уже семь и надо бы возвращаться домой. Не хочу показаться невежливой, Элия, но мне пора идти. Отец ждет меня к ужину. Конечно, я дам тебе конверт, чтобы тебе удобнее было нести свои записи. Авидия благодарно улыбнулась и встала, разглаживая подол платья. Элия вызвал горничную. Это была уже другая помощница, не та, что встречала Овидию и обслуживала их во время чаепития. Взяв из рук серой ведьмы бумаги, она вложила их в конверт и проводила гостью к выходу. «Если у тебя возникнут какие-либо сомнения или вопросы по поводу выступления, смело заходи ко мне после занятий. Я буду рад помочь. В районе 4 часов дня я всегда на месте». «Спасибо, Элия. Ваша помощь и доверие очень много значат для меня», — проговорила Овидия и посмотрела в глаза лидеру. Во взгляде мистера Мурхила читалось самое искреннее расположение. Тут слева от них послышался грохот и крики. Авидия повернула голову. «Генри и Доротея!» Дети Мурхилов бежали вниз по лестнице, вслед за ними спешила Натали. «Вернитесь!» — звала она. Ваш отец папа! — закричала Доротея, не обращая внимания на слова матери и бросилась обнимать отца. Генри, точная копия мистера Мурхила, остановился на предпоследней ступеньке, облокотившейся перила. Насчет Минервы, — проговорил Элия, бросив взгляд на Натали, которая тут же понимающе кивнула. Мы можем что-нибудь сделать для неё. Авидия знала, о чем говорит лидер. Похороны матери проходили тихо, без лишних присутствующих. Но Элия и его семья были рядом на протяжении всей церемонии. «Каждый месяц, в день маминой смерти, я приношу цветы на ее могилу и продолжу это делать. Это помогает мне исцелиться». Натали сделала шаг в сторону лестницы и, обняв Генри за Талию, нежно потянула его за собой. Юноша преодолел последнюю ступеньку, и теперь все четверо стояли перед Авидией и смотрели на нее с лаской и состраданием. «Если вы с Теодором будете не против, мы бы тоже сходили навестить Минерву», — проговорила Натали мягким голосом. Авидия была тронута, в глазах защипала, и девушка поджала губы. «Ты приносишь какие-то конкретные цветы?» — спросил Илья. В этот момент подошла горничная. Она держала в руках конверт с записями о Видеи и ее пальто. «Ей нравились все цветы, поэтому каждый месяц я приношу ей что-нибудь новое», — ответила серая ведьма, просовывая руку в рука в пальто и принимая из рук служанки конверт. «Мы учтем это», — мягко произнесла Наталья и уже строже обращаясь к детям добавила, «А теперь, молодые люди, марш за мной. Нам надо успеть прочитать устав общества перед ужином». «Скукотища!» — уныло протянул Генри, направляясь по коридору в сторону гостиной, где несколько минут назад находились Овидия и Элия. Авидия взглянула на Доротею, ожидая, что та пойдет вслед за братом, Но девочка стояла на месте и в упор смотрела на серую ведьму. Голубые глаза ее поблескивали от любопытства. Натали раскрыла объятия, приглашая доротею подойти. Изящные кудряшки на голове юной леди зашевелились от движения, и она прильнула к матери. Интерес дочери к гостье заметила Элия. Что случилось, Дори? Воцарилась гробовая тишина. Все ждали ответа Мурхил-младший. Ей нельзя уходить, усталым шепотом проговорила девочка, не спуская глаз с Овидии. Она нам нужна. Авидия нахмурилась. Слова маленькой провидицы удивили и испугали ее. Серая ведьма почувствовала, как тени внутри нее зашевелились. Но нет, девочка не могла видеть ее сестер. Это было невозможно. Доротея, что ты имеешь в виду? Хочу есть. Весело произнесла Дори, отведя взгляд от Овидии и делая вид, что ее здесь нет, и с этими словами направилась по коридору вслед за братом. Супруги Мурхил переглянулись, покашляли, чтобы замять неловкость. Трудный возраст, извиняющимся тоном проговорила Натали. Ты можешь приходить, когда захочешь, Авидия, тебе здесь всегда рады. Спасибо, миссис Мурхил. Хозяйка дома кивнула и, попрощавшись с Овидией, тоже пошла в гостиную. «Извини ее, быстро сказал Элия. «Характер. Предлагаю взять тебе одну из моих карет, чтобы вернуться домой. Уже поздно. В этом нет необходимости, правда. Так ты быстрее доберешься. я настаиваю». Авидия кивнула, и Элия отдал распоряжение готовить экипаж. Через несколько минут карета уже ждала Авидию у крыльца дома Мурхилов. Элия помог своей гостье забраться внутрь. Авидия села у окна и приоткрыла шторку. «Огромное вам спасибо за доверие, Элия. Благодарю вас от всего сердца. Мне не терпится услышать твою речь. Торжество начнется в 8 вечера. Если ты не против, мы могли бы встретиться за полчаса и отрепетировать», Я хотел бы первым услышать твое послание. Разумеется. Буду за полчаса. Спасибо. Мурхил кивнул, подал знак кучеру, и карета пришла в движение. Авидия задернула шторку и откинулась на мягком сиденье. Карета мерно покачивалась, преодолевая одну за другой узенькие улочки Винчестера. А Авидия теребила уголок конверта, который лежал у нее на коленях, и снова и снова возвращалась мыслями к доротее, к ее упрямым, внимательным глазам и фразе, которую она никак не могла ни забыть, ни понять до конца. «Она нужна нам». Что имела в виду эта странная девочка? Серую ведьму одолевали сомнения. В одном, впрочем, она была уверена. Сегодня вечером ей нужна была горячая ванна и хороший любовный роман. В этом у Авидии не было абсолютно никаких сомнений. Воспоминание третье. 3 апреля 1839 года. Винчестер, Англия. Он весь урок сверлил тебя глазами. Авидия улыбнулась последнее время она так много улыбалась, что чувствовала еще чуть-чуть и у нее начнут болеть щеки. Я заметила. Несколько дней прошло с того момента, как Ноам Клинхард впервые посмотрел на нее. С тех пор Авидия уже привыкла замечать на себе его заинтересованные взгляды, и даже научилась отвечать на них, заранее готовясь к этим безмолвным диалогам. Внимательно продумывая во что будет одета, как причесана, Сегодня, например, она надела одно из своих лучших платьев. Нуам был новичком в Академии. Прошлым летом он вернулся из годичного путешествия по Европе, вернулся взрослым, пятнадцатилетним, летним более высоким, более крепким, более образованным. Словом, не чита тому мятежному мальчику, каким он был, покидая дом год назад. А подошла к ручью окружающему здание Академии. Села на берегу и посмотрела на свое отражение. Улыбнулась, лениво прислушиваясь к щебету Шарлотты, которая продолжала рассказывать про Ноама и его взгляды, так как будто это была волшебная сказка про принцев и принцесс. Из тех сказок, что рассказывают маленьким девочкам на ночь. Овидия вдруг подумала, «Как странно! Они с Ноамом стали частью одной истории» пусть сказочной и нелепо рассказанной болтливой Шарлоттой, истории героям, которые не дали слов, но зато наделили огромным интересом друг к другу. Уйдя в свои мысли, Авидия не сразу поняла, что подруга замолчала. Как давно это случилось? Серая ведьма посмотрела на подругу, и, заметив с каким восторгом и удивлением она смотрит куда-то за спину Авидии, обернулась. Сердце девушки бешено заколотилось. Ноам молча стоял и в упор смотрел на Авидию, слегка приоткрыв рот, будто хотел что-то сказать, но не решался. «Какой же он красивый!» — промелькнула у Авидии. В этот момент Шарлотта легонько толкнула подругу в бок, и обе девушки встали, оправляя юбки. Чувствуя растерянность подруги, ведьма Земли взяла ее под руку и подвела к Ноаму. «Клинхард», — с улыбкой поприветствовала юношу Лотти. Какими судьбами? Шарлотта и Ноам учились на одном курсе и запросто общались между собой, а Видя не умела так с мальчиками. Для серой ведьмы этикет всегда был на первом месте. "Я хотел бы поговорить с мисс Уинтерсон наедине, если это возможно", ответил Ноам. Юноша не должен просить девушку о таких вещах. Проговорила Авидия, не смея смотреть в глаза Клинхарту, иначе девушка может подумать о скрытых мотивах. Ноам улыбнулся и выпити грудь вперед заявил: "Так я и пришел со скрытыми мотивами. Неужели мое поведение может свидетельствовать об обратном?" Авидия потеряла дар речи, но все-таки нашла в себе силы посмотреть в лицо Ноаму. Медовые глаза явно сообщали ей что-то. Но что именно она никак не могла понять? Клинхарт был для нее сплошной загадкой. Что она знала о нем? Очень красивый, прекрасное лицо с твердым подбородком, высокий, худой, возможно, не такой сильный, как другие, чувствительный, но с характером. Серая ведьма повернулась к подруге и слегка опустила голову, разрешая Шарлотте уйти и та, не сопротивляясь, направилась в сторону садов Академии. Не слишком, впрочем, далеко, чтобы иметь возможность наблюдать за ходом встречи. «Если что, сразу зови меня!» — крикнула она о виде и удаляясь. Серая ведьма закатила глаза и махнула рукой вслед подруге. Тем временем Ноам сделал несколько шагов и встал совсем близко, меньше чем в двух метрах от своей собеседницы. Так он стоял некоторое время, а потом, будто спохватившись, полез во внутренний карман своего коричневого пиджака, достал оттуда записку и уверенным движением протянул Авидии. Тонкие руки в кружевных перчатках приняли аккуратно сложенный, идеальной квадратной формы листок. «Хочу пригласить вас на прогулку по Винчестеру. Если вы не против, конечно. А потом мы могли бы попить чаю». «Это происходит на самом деле!» Авидия глубоко вздохнула. «Нормально ли это? Девочке в ее возрасте обзаводиться поклонниками? Или нет? Ей же только месяц назад исполнилось шестнадцать!» Авидия вдруг подумала о мужчинах, которые терпеливо ждали, когда приглянувшиеся им девочки достигнут возраста зрелости, чтобы... «Ох, даже думать об этом неприятно!» Но Ноам же не был таким, он сам был всего на год старше. «Это записка приглашения?» «Нет», — быстро ответил Ноам. «Это стихотворение. Вы можете читать его или не читать, воля ваша. Но мне показалось, что я нашел подходящую форму для того, чтобы выразить свое восхищение вашей красотой». «Устно мне было бы гораздо сложнее это сделать». А видео охватила нежность, стихотворение, язык любви. Даже в самых ярких романтических мечтах она не смела рисовать себе подобные картины, ведь она была всего лишь серой ведьмой, которую все презирали. Я от души благодарю вас, но подумайте о том, что скажут другие, когда увидят нас вместе. Дружба со мной уже повлияла на репутацию Шарлотты. И мне бы меньше всего хотелось, чтобы из-за меня опять пострадал кто-то. «Пострадали вы», — добавила Авидия Тихоника. Кажется, она сама испугалась своей откровенности. «Меня не страшат слухи и пересуды», — ответил Клинхарт-младший. «Есть лишь одно мнение, к которому я готов прислушиваться. Один голос, которому счастлив повиноваться. Это ваш голос, мисс Уинтерсон». И пусть меня ненавидит весь мир, но он судорожно сглотнул. Пусть вокруг будут судачить и сплетничать. Ваше дыхание рядом наполнит меня силами и не позволит сдаться. «Говори, говори, не останавливайся», — думала Авидия. Ей хотелось кричать от переполнявших ее чувств, но вместо этого она со спокойной улыбкой ответила. «Вы можете называть меня просто Авидия, и давайте...» Давай на ты. Ноам кивнул и, посмотрев Авидии в глаза, сделал еще один шаг вперед. Авидия, сказал он, и ее имя, произнесенное его голосом, прозвучало как что-то запретное. Ты пойдешь со мной на свидание? Она улыбнулась и шепотом едва слышно, но уверенно ответила: Да. Пять. 31 октября 1843 года. Ночь Самайна. Винчестер. Англия. Весь день Жанетта готовила свою хозяйку к празднеству. Сначала она помогла Овиде принять роскошную долгую ванну, потом они одевались. Девушка выбрала светло зеленое платье, подаренное ей отцом специально к этому дню. Платье было по-настоящему изысканным, с золотой вышивкой и пышной юбкой. Вырез на груди также был отделан вышитыми цветами. Всё вместе придавало Овидии особое очарование. Что касается волос, то хотя мода не приветствовала длину ниже плеч, Овидии всё же удалось уговорить Жанетту позволить ей в честь праздника общества чувствительных отрастить их почти до середины спины. Тем более, что локоны серой ведьмы были по-настоящему красивыми. Надев на хозяйку серебряное колье, Жанетта занялась макияжем. Она нанесла немного пудры, чуть светлее тона кожи на лицо, шею и область декольте. Подчеркнула глаза коричневыми тенями, добавила капельку румян на щеке и немного розовой помады на губы. Последним штрихом была шаль, которую девушки игриво повязывали вокруг талии и туфли, которые нужно было принести из гардеробной. «Вы прекрасны, мисс Овидия!» — прошептала Жанетта, глядя в зеркало на свою хозяйку. Она была явно довольна результатом своей работы. «Жаль только, что от танцев прическа растреплется, и юбка помнется», — вздохнула Овидия. «Но получилось, правда, очень красиво. Спасибо, дорогая Жанетта!» «Не хочу вас волновать, мисс Авидия, но у нас осталось совсем мало времени», меняя тему, сказала служанка, и, оставив хозяйку, побежала за туфлями. Через минуту серая ведьма была полностью одета, и горничная протянула ей сумочку. Тоже зеленую с золотом, как и платье. В нее Авидия положила листок с речью. Она составляла речь несколько дней подряд, и вот, наконец, вчера вечером закончила без посторонней помощи. Отец несколько раз предлагал помощь, но серая ведьма отказывалась. Внутренний голос подсказывал ей, что это дело она должна довести до конца сама. Они спустились в гостиную. Теодор, который сидел в одном из кресел и читал, отложил книгу и подошел к дочери. «Я знал, что тебе пойдет это платье. Ты великолепна, дочь моя». Почувствовав трогательные нотки в голосе отца, Авидия крепко обняла его, и Теодор, не заставив себя ждать, обнял ее в ответ. Жанетта тем временем продолжала крутиться вокруг юбок, исправляя невидимые недочеты. Взглянув на нее, Теодор по-доброму рассмеялся. «Я принесу пальто и перчатки», — сказала горничная, закончив, наконец, возню с платьем и вышла из комнаты. «Ты отлично справишься», — сказал Теодор, когда они остались одни. «Горжусь тобой, дочь», — добавил он. И от нахлынувших эмоций его глаза засияли. «Как бы мне хотелось, чтобы мама меня увидела», — проговорила Овидия, чувствуя, как в горле скапливается комок. Говорить о маме, упоминать ее имя, было для Овидии так же трудно и больно, как в первые дни после ее смерти. Она не могла смириться с отсутствием матери, и поэтому говорить о ней было для серой ведьмы чем-то вроде подвига не меньше. Теодор обхватил руками лицо дочери и внимательно посмотрел ей в глаза. «Она бы очень гордилась тобой, дочка, поверь, я знаю, о чем говорю». Авидия хотела было что-то ответить, но Жанетта уже успела вернуться. Просовывая руки в рукава пальто, которое придерживала горничная, Авидия взглянула на большие напольные часы и заметила, что они вот-вот пробьют половину седьмого. «Уже поздно, сестра!» «Вейн!» Авидия закатила глаза. «Извини, подружка, сейчас не до тебя». «В перчатках вам будет тепло», — говорила Жанетта, сердитыми движениями оправляя пальто хозяйки. «Не замерзните. «Но я все равно не могу взять в толк, зачем идти пешком, когда можно доехать на карете». «Мисс Овидия, жальтесь, возьмите, пожалуйста, карету». «Материнская кровь, упрямство, с которым даже я не могу совладать», — смеялся Теодор. «С ней все, что угодно может случиться по дороге», — бормотала Жанетта скорее себе, чем кому бы то ни было еще, заканчивая проводить ревизию своей работы. Потом были уговоры отца, который убеждал дочь быть умницей и послушать его совета хотя бы в такой день. Права, мол, Жанетта, опасно девушке идти в такое время суток по темноте одной по улицам Винчестера. Закончилось тем, что тени покинули тело Авидии, и все трое повисли за спиной хозяйки в воинственных позах. Трудно было найти более яркое доказательство того, что ей не нужна была защита. Она и так везде ходила с тремя охранницами. «Немедленно внутрь!» — прикрикнула на сестер Овидия. Фести хихикнула, и все трое исчезли. Овидия обернулась к отцу и Жанетте. «Держи их под контролем, дорогая. Не хотелось бы, чтобы сегодня вечером у кого-нибудь случился сердечный приступ». «Люблю твои шутки, папа», — сказала Овидия, подходя к отцу с раскрытыми объятиями. «Не волнуйся, все будет хорошо». Она попрощалась с Жанеттой, пожелала отцу скорейшей встречи и вышла из дома. Стояла глубокая осень, и даже плотная ткань, с которой было сшито пальто, не спасала серую ведьму от холода. Оставалось только одно — идти самой короткой дорогой, чтобы добраться до места как можно быстрее. Она шла по улицам Винчестера, и луна, которая в тот вечер светила особенно ярко, казалось, двигалась вместе с ней. Девушка знала, что в такой час ее за каждым углом могут поджидать неведомые странные силы, куда более странные, чем ее собственные тени. Но она чувствовала себя спокойно, Ведь в руках у нее была сумочка, специально купленная отцом по такому особому случаю. А в сумочке аккуратно сложенный листок с речью, которую она продумала до самых мелочей. Это придавало ей уверенности. К тому же она как будто и не замечала темноты вокруг. Едва выйдя из дома, она принималась представлять интерьеры места, где совсем скоро начнется долгожданный праздник и в ее воображении они были залиты теплом и светом. Так она шла, не боясь ничего, и ощущала, как с каждым шагом становится все спокойнее и увереннее, и как голова ее освобождается от ненужных мыслей. Ну вот и он, дом Мурхилов. Овидия поднялась по ступенькам крыльца и несмело постучала в дверь. Ответа не последовало. Серая ведьма подождала примерно с минуту и постучала снова. «Мистер Морхилл?» «Нет ответа». Набравшись смелости, девушка потянула ручку на себя, и дверь распахнулась. Внутри все было именно так, как она себе представляла. Свет. Много света. Сотни свечей и канделябров повсюду. И при этом гулкая неживая пустота. Авидия закрыла за собой дверь и направилась в сторону комнаты для приемов. Прежде чем войти внутрь, остановилась, набрав в легкие побольше воздуха. Арочный вход в комнату был задернут расшитой языческими символами занавеской. «Здесь что-то не так, сестра», — беспокоилась Вейн у нее внутри. «Да знаю я, знаю», — отвечала Авидия, чувствуя, как спокойствие, которое наполняло ее во время пешей прогулки сюда, исчезает без следа. Наконец, собравшись силами и приведя все свои чувства в боевую готовность, серая ведьма отодвинула занавеску и зашла внутрь. В зале было еще больше свечей. Еще там были кресла для зрителей и сцена, на которой Авидии предстояло произносить свою речь. Все последние дни она воображала, как будет выглядеть сцена и сама Авидия на ней, и сознание ее рисовало разные картинки но то, что сейчас открылось ее глазам, не пришло бы в голову Овидии даже в самом страшном сне. Доски сцены были залиты кровью. В самом центре лежал мистер Мурхил, корчась от боли. Авидия закричала громким, отчаянным, душераздирающим криком. Это было не просто страшно, это было чудовищно. Повсюду была кровь, лужи крови. Кровь пахла, и от запаха ее у Авидии кружилась голова. Она побежала к Эллии, к счастью, он все еще был жив, и серая ведьма помогла ему немного приподняться. О, боги, боги! бормотала Авидия, не зная, что делать. Мистер Мурхилл, посмотрите на меня, откройте глаза, пожа. В этот момент сверху что-то загрохотало, и девушка увидела темную тень от плаща и кого-то, кто пытался покинуть дом через большое окно сверху. Прежде чем выпрыгнуть наружу, разбойник обернулся к Овиде и посмотрел на нее, но из-за глубокого капюшона, полностью скрывавшего его лицо, девушка не смогла рассмотреть ни единой черты. Авидия тонула в гневе и отчаянии, тени внутри нее бушевали, и от вибраций, которые сотрясали ее тело, особенно от тех, что исходили от «Альбион», У девушки шумело в ушах. Она дрожала. Кровь в венах неистово пульсировала, а нежные локоны ее, заботливо уложенные Жанетой к празднику, в прямом смысле слова встали дыбом. Серая ведьма беспомощно переводила взгляд цели на раскрытое окно и обратно, и не знала, что делать. «Сестра за ним!» — прорычала Вейн. «Мы отомстим! Мы убьем его!» Летающая вокруг Элии и Фести выглядела и крайне решительно. Никогда еще серая ведьма не чувствовала такой связи со своими тенями. Даже на Элию они произвели впечатление. Несмотря на боль, он ошеломленно рассматривал этих странных существ, вьющихся вокруг него подобно сказочным птицам. «Сестра, мы можем прикончить того человека прямо сейчас. Только прикажи». «Я сказала «нет», — крикнула Авидия, с трудом преодолевая дрожь в нижней губе. «Вернитесь прямо сейчас, это приказ!» И тени исчезли. А Авидия, забывая, как дышать, принялась лихорадочно осматриваться по сторонам в поисках помощи. «На помощь!» — закричала она, что есть мочи. «Бесполезно. Было еще слишком рано, гости пока не начали съезжаться» но кто-то же должен был быть в доме. «Пожалуйста, кто-нибудь!» — снова закричала Авидия. «Значит, это правда!» — подал голос Элия. Голос был слабый, как ниточка. С каждым словом изо рта с бульканьем вырывалась кровь. «Не говорите, пожалуйста, вам нельзя говорить!» — бормотала Авидия, облизывая соленые от слез губы. «Мы справимся. Вы слышите, мистер Мурхилл, мы справимся. Потерпите минуту, миленький, пожалуйста. Мне надо сбегать за помощью». И видя, аккуратно отпустила голову Элии, которая все это время покоилась у нее на коленях. «Не-у-у, не у не убегай», — наконец выговорил Элия и легонько дотронулся до ее руки. На большее сил уже не хватало. Но в следующее мгновение рука беспомощно упала на окровавленную сцену. «Позаботься о них, о моей семье. Прошу тебя». Голос Эллии стал совсем тихим. «Мистер Мурхилл, послушайте меня, не надо!» Авидия бросилась к лидеру, но, взглянув ему в глаза, поняла, что уже поздно. Победу в этом поединке одержала смерть.